Часть третья. Глава 68. Донос. Они думали, блядь, что если они брауны, так никто не узнает, что они жиды. Нет, люди все знают. И так маскировались, суки, так прикидывались. И внешне не пойми кто, на евреев, в общем, не похожи. Жиды вообще мастера на притворство. И тихо все у них, и аккуратно, да вообще все как у всех. И на барбекю звали, и дети, значит, в школе нормальные. Умничали только, учились хорошо. Да кому какое дело? За БДС выступали против Израиля. Притворялись, что права угнетенных палестинцев, ты понял? Спрятаться хотели, избежать депортации. Не выйдет, суки. Закон надо соблюдать, мы американцы. Народ все знает. Так что письмо я лично написал, по всей форме, и свои данные все указал. и перечислил их имущество, ну, чтобы, значит, по закону, мне мои 25% выдали, а то знаю их дележки. Служба социальной безопасности все разворует сама информатору, сосиху, и спасибо, если 100 баксов оставят. И еще поют, это все в бюджет, для бедных на нужды народа. А я что, не народ? Письмо заверил, отправил, все зафиксировано, а потом уже позвонил, так и так, и сижу, жду. Ну что, прикатили среди ночи, как у них водится? Фары в окна, рупор, ордер, дверь пинком. Личностью удостоверили, как полагается, выводят. Жалкие такие, трясутся в соплях, щенки их воют. Наручники всем четверым, и муж жене, дезем детям, значит. По морде всем дали раз-другой для порядка, под жопу пинками и в машину. Хватит, значит, народ обманывать, довольно крови нашей попели, Разжирели тут на нашем-то горбу. «Все?» Обыли в места поселения согласно закону, а дома печатали. Желто-черной лентой этой обтянули, а я смотрю точно. Сами туда полезли и начали выносить, что из -за одежды, компьютеры, коробки какие-то. Но у меня список основных вещей был составлен. Я там еще предположительно драгоценность упомянул. И сразу указал, что на денежную компенсацию не претендую. Всех все равно хуй получишь, оценит все как мусор и не докажешь. Так что мне достался его новый совсем Lexus, кожаный диван с двумя креслами и из одежды нашей семьи кое-что. В общем, разжились немного. А что, разве это не нам все принадлежит? Разве евреи не паразиты, которые хитростью и обманом у нас все вытягивали и присваивали? Я выполнил свой гражданский долг, способствовал соблюдению закона и получил свое по закону. И все так должны.